Быть того не может. Опять? Опять. Затем состоялась экзекуция. Я был там. Думаю, Рори боялся попасть здесь на глаза Джонни. А Джонни-то в постели, ведь он совсем не спал прошлой ночью. Это очень хорошие мысли. Я имею в виду насчет постели. Что-то я смертельно устал сегодня. Ты уже извини меня, Алексис, я пойду. Слушайте, Он был встал и тут же сел при виде Джей Капсона, который вошел в столовую и направился к их столику. Он выглядел очень усталым. «Как успехи?» — спросил Макалпин. «Плохо». Обыскал все на пять миль в округе. Никаких следов во всей округе. Правда, мне сейчас сообщили из полиции, что двух человек с похожими приметами видели в Лебоссе, а этих ротази. червячка и поедут туда. Только надо раздобыть машину, а то моя сломалась. Гидравлика полетела. Макалпин протянул Джейкобсону ключи. Возьми мой Астон. Спасибо, мистер Макалпин. А страховые документы? Все в бардачке. Вы столько хлопочете, я очень вам признателен за это. Я ведь тоже за них отвечаю, мистер Макалкин. Данетт холодно слушал, уставившись пустоту. Федометр «Феррари» показывал 180 километров в час. Харлоу явно пренебрегал установленным во Франции 110-километровым ограничением скорости, но время от времени по привычке поглядывал в зеркало заднего вида, хотя во французской полиции вряд ли нашелся бы автомобиль, способный догнать ему. В зеркале не отражалось ничего, кроме каната, крюка и аптечки на заднем сиденье, доброшенного на пол грязно-белого брезента. Всего 40 минут спустя после отъезда из Виньоля Феррари миновала дорожный щит с надписью Марсель. Еще через километр Феррари остановилась на Красный сигнал светофора. По выражению лица Харлоу невозможно было судить из-за множества ссадин, синяков и пустырей. Зато глаза смотрели, как всегда, спокойно, ровно и внимательно. В осанке ощущалась прежняя твердость, ни малейших признаков нетерпения, никакого постукивания пальцами по рулю. Однако и хваленой невозмутимости Харлоу существовал известный предел. Мистер Харлоу, — раздался голос сзади. Харлоу круто обернулся и увидел Рори, который только что высунул голову из брезентового кокона. «Какого черта ты здесь делаешь?» — медленно с расстановкой спросил он. «Я решил, вдруг вам нужна помощь?» — оправдался Рори. Харлоу собрал волю в кулак и сдержал гнев. «Возможно, не Я мог бы сказать, помощь единственной, что мне нужно. Только какой от этого прок? Он достал из внутреннего кармана часть денег, который дал ему данным. Вот, 300 франков. Неми номер в гостинице, позвони виньон и вызови на утро машину. Нет, спасибо, мистер Харлоу, я очень виноват перед вами, «Не разобрался, дурья башка, я не прошу прощения, потому что словами мою войну не загладишь. Лучше я помогу. Пожалуйста, мистер Харлоу. Послушай, парень, я еду на встречу с людьми, которым убить человека расплюнуть, а мне теперь отвечать за тебя перед твоим отцом». Светофор переключился, и Феррари тронула место. Даже по израненному лицу было заметно, что Харлоу несколько озадачил. «Кстати, я хотел спросить», — сказал Рори, — «что с ним происходит?» «Ну, с моим отцом». «Его шантажируют». «Папу? Шантажируют?» Рори выпучил глаза. «За ним нет никаких грехов». Как-нибудь расскажу. А вы собираетесь заставить этих людей оставить его в покое? Надеюсь. А Джейкобсон? Он сделал мэри калекой. А я, как последний дурак, решил, что виноваты вы. Вы его тоже поймаете? Да. Теперь вы не сказали «надеюсь», вы сказали «да».